Утром я специально встал пораньше, чтобы успеть подготовиться к его приходу. Выбрать платье из своего такого скромного гардероба, подкраситься, уложить волосы. Волновалась я почти как перед первым своим балом. И когда, наконец, раздался стук в дверь, почти побежала открывать. Потом мне вдруг подумалось, что это вполне мог прийти с утра пораньше и Фабиан. Не выглядел он вчера человеком, который смирился – скорее человеком, который ушёл от неприятного разговора. Я даже помедлила немного перед тем, как открыть дверь, а потом подумала: а что он мне сделает? У меня же Фифи есть. Но питомец не проявлял никакого желания проверить, кто же там за дверью, из чего я заключила, что это всё-таки Терниэль. Так и оказалось. Он мне принёс не кольцо, а целый браслет, и не простой, а был он серебряный, да ещё и украшен пары кристаллов накопителей, похожих на изумруды, но всё же ими не являющиеся. Я влюблённо разглядывала принесённое и размышляла, может ли это считаться подарком или непременно надо будет браслет вернуть. После того, как семья выйдет из заключения, конечно, кольцо было бы лучше, но браслет тоже хорош. Я вечером подумал, что артефакты из серебра более эффективны, чем медные. «Размер тоже имеет значение. Кольца может и не хватить. А я все же отвечаю за вашу безопасность». «Спасибо, Фьорд Кудзимоси!» – почти пропела я. Браслет я защелкнула на руке и теперь разрывалась между желанием глядеть на новое украшение или на Кудзимоси. Но потом я логично рассудила, что украшение теперь от меня никуда не денется, а декан может вскоре и уйти». «Здесь есть различитель посторонних магических примесей в еде», начал он объяснять. «Действует постоянно, активация не нужна». И защитное заклинание по отбрасыванию нападающего ударной волной воздуха с оглушением. «Думаю, в случае чего убежать успеете». Активируется мысленным усилием. Я опять счастливо ему улыбнулась и стала многословно благодарить. Как бы намекнуть – что в благодарность я могу с ним пообедать. Или, напротив, напирать, что это нужно для моей же защиты. Но Кудзьмусин уже нахмурился и сказал: "Фьорда Берлесенсис, я ни в коем случае не оправдываю поведение Фьорда Челага, но на вас тоже есть доля вины. Вы, Фьорда Берлесенсис, своими улыбками и непрестанным кокетством даёте надежду Фьордам". которых ваша семья ни в коем случае не одобрит на роль вашего супруга и тому, кто поддастся вашим чарам и позволит себе помечтать о чём-то большем, чем улыбка красивый фьорды будет потом очень больно узнать, что он был всего лишь проходным этапом эксперимента и для дальнейшего тестирования вам не нужен хорошего вам дня фьорды берлесенсис он ушёл а я так растерялась что даже сказать ничего не смогла, только и смотрела с лет неверующими глазами. Я же совсем-совсем с ним не никаких нечала, так, самую малость, только чтобы дать понять, что он мне интересен, не только как декан моего факультета, но и как молодой симпатичный Фьорд. Я же никогда не переходила в какетстве ту грань, за которой поведение Фьорда можно было рассматривать как заигрывание. Или его слова подразумевают, что фьорд, который не может рассчитывать на благосклонность моей семьи, он сам? Да это же почти признание в любви. Значит, нужно дать ему понять, что он не только может надеяться, но уже почти помолвлен. Я повертела рукой в браслете. Кольцо, конечно, было бы для убеждения в помолвке понадежнее, но приходится работать с тем, что есть». Только вот боюсь, если ему просто сказать, что он для меня очень даже подходящий, что если уж придётся кого-то всю жизнь тестировать, то на месте подобного, может быть, только он. Так вот, боюсь, что если это просто сказать, то он мне не поверит, решит, что я над ним смеюсь. Всё равно скоро семью выпускают, а значит, необходимости в академии у меня не будет, и можно напоследок над деканом поиздеваться. Но бросать я её не собираюсь. Здесь оказалось так интересно, почему Бруно утверждал, что учиться скучно. Я ещё немного повертела перед глазами рукой и начала собираться на завтрак. Фифи, -фи, в столовую пойдёшь? спросила я больше для проформы. Уж кто кто, а мой питомец поесть никогда не отказывался. Мужчинам вообще сложно отказаться от вкусного. Нет, мне просто жизненно необходимо научиться готовить любимое печенье Торнелли. сколько так да он поверит серьёзность моих намерений. А значит, я непременно научусь. Ведь нет ничего такого, чему не смогли бы научиться берле сенсисы. "Фей-фей", повторила я. Но питомец лишь вяло махнул ветками, не выказывая ни малейшего желания меня сопровождать. Распластанные ветви, поникшие листья всё выражало полнейшее уныние. Похоже, что ничто его не интересовало. А ведь он всегда любил перекусить, особенно по утрам. На улице, конечно, уже холодно, но не настолько, чтобы он дойти не мог. Как-то уж слишком сильно он переживает свой разрыв с дамы сердца. Я решила, что если с утра будет что-то мясное, то я есть не стану, а отнесу Фифи. А то он в последнее время совсем приуныл. Надо же поддержать его хоть как-то. Я немного поколебалась, не набросит ли мне на мантию пальто. но потом решила, что в нем все же жарковато будет, а идти здесь недолго, замерзнуть не успею. Я напоследок погладила Фифи по слабо шевельнувшейся веточке и пошла на завтрак. Фабиан караулил меня на выходе. «Твой Кудзимоси запретил пускать меня в общежитие!» «Доброе утро, Фьорд Челак!» намекнула я ему на издержке воспитания. «Вам не кажется, что у Фьорда Кудзимоси были на то серьезные основания?» «Да не в этом дело!» – в сердцах бросил он. «Просто я здесь уже столько тебя жду, чтобы поговорить!» А чего бы ему не ждать? В бежевом кашемировом пальто, теплом даже на взгляд. Правда, сам он выглядел не ахти, скулы заострились, под глазами залегли круги, а легкая небритость выдавала, что утренним туалетом он явно пренебрег. Судя по всему, и костюм на нем был тот же, в котором я его видела на свадьбе. «Да!» Если бы не пальто, я могла бы подумать, что он и домой не заходил после того, как вчера пришёл ко мне с Бруно. Фёрчилак, нам с вами совершенно не о чем говорить, и вы это прекрасно понимаете. Я попробовала его обойти, но он попытался схватить меня за руку. Не вздумайте, Фёрчилак, предупредила я. Если вы ко мне прикоснётесь, я активирую амулет защиты, и вы отлетите прямо на те кусты. «А они довольно колючие». «Листья, если вдвоем, то я и на кусты согласен», чуть насмешливо сказал он, но наткнулся на мой возмущенный взгляд и посерьезнел. «Давай попробуем по-другому». «По-другому?» – невольно заинтересовался я. «Я предлагаю тебе сделку. Если ты выходишь за меня замуж, право на распоряжение при данном остается у тебя. К нему наша семья добавляет столько же». Кроме того, ежемесячные выплаты, размер которых мы обговорим. Отдельной статьёй идут драгоценности. Ты же ищешь мужа получше? Так лучше меня ты просто не найдёшь. Я так удивилась, что и сказать ему не это ничего не могла. Фактически, он просто хотел меня купить, так же, как какую-нибудь девицу лёгкого поведения. Единственное отличие покупка была пожизненной. Нет, в нашей среде тоже заключались договорные браки, но это не подавалось так явно, так вульгарно. Впрочем, что на это можно сказать? Торгаш, он и есть торгаш. Он даже не понимает, осколько оскорбительно для меня прозвучало его предложение. Фьер-челак, вы вообще понимаете, что вы мне сейчас сказали? Наконец-то выдавила из себя я. Мантия уже совсем не защищала меня от пронизывающего холода. Мне вдруг подумалось, что Кудзимуси непременно бы уже спросил, не замерзла ли я, и предложил свое пальто. Но Фабиан этого просто не замечал. «А что такого? Можно подумать, у вас в семье не искали выгоды в браке!» — высокомерно сказал он. «Состояние, доставшееся твоей матери, ничуть не меньше того, что на тот момент было у семьи Берлисенсис. Ты будешь утверждать, что женились они исключительно по любви? Наверное». «Только любовь искали там, где деньги есть». «Всего хорошего, Фьер Челак». Выслушивать его я была больше не намерена. «Лиси, стой! Я скажу тебе главную причину, по которой хочу жениться именно на тебе. Я люблю тебя!» Выдавил он сквозь зубы и уставился на меня в ожидании ответа. Говорят, слово «люблю» магическое, но на меня оно не произвело никакого впечатления. «Если бы вы меня любили, Фьер Челак». то непременно подумали бы о том, что мне в одной мантии очень холодно стоять на улице. Он удивленно на меня посмотрел, а потом начал расстегивать пуговицы на пальто, явно намереваясь предложить его мне. «Спасибо, не надо», — сухо сказала я. «Ни вашего пальто, ни вас. Да и вы сами, фьер-челак, не любите меня. Просто впервые в жизни вы не получили ту игрушку, которую хотели». «Было бы предложено!» Почти прошептал он мне в лицо: "Тоже мне королева нашалась. Да что ты сама представляешь, без денег и связи с семьей кукла, только и умеешь, что глазами хлопать". Развернулся и ушёл, а я даже глазами хлопать ему вслед не стала. Пусть ищет кого-нибудь другого для своей любви. Мне она не нужна. Я, пока разговаривала с этим влюблённым, замёрзла так, что долго не могла отойти в столовой, и от холода, и от разговора Любит он меня? Как же? Если бы любил, сразу бы твёрдо отказал отцу. На моё решение о браке это не повлияло бы, но я хоть уважать могла бы неудачливого поклонника, а так только и думает, где ему что прикупить поддерживле. Я вспомнила, как его отец при мне довольно рассказывал на свадьбе своему знакомому, что Ясперс при попытке поторговаться просто отказался от приданого со словами, что это для него не самое главное. Знакомый посмеялся вместе с челагом старшим и согласился с ним, что с аристократами дело иметь приятно. Выгода всегда оказывается более значительной, чем ожидалось. Только вот кажется мне, что с Фёрдом Ясперсом они сильно просчитались. Не будет он плясать под их дудку, скорее закроет двери своего дома для новых родственников. А влюблённая Елена во всём его поддержит.